Девять. Подкидон. Утром Кока проснулся от чекотания в носу. неугомонные Кесси подняла пыль, поудобнее укладываясь у него в ногах. Косые лучики скромно пугливого солнца освещали верстак, банки с красками и кистями, стопки дощечек, тиски. Из слухового окошка доносились голоса Йопа и Луда. Слышны были слова «Динозавр, яйцо, белок, желток» и щелчки открываемых банок с пивом. Кока прислушался. «Ага», — понял он. Продолжается обсуждение вчерашней проблемы, из-за которой психи ночью чуть чуть не подрались. Что первично, яйцо или динозавр? Лу достоял за первичность яйца, поскольку она проще по составу — желток, белок. Йоб возражал, что яйцо без скорлупы не могло сформироваться, растеклось бы по земле, а скорлупа производится динозавром. «Во-первых, как белок обернул желток? Во-вторых, кто вложил туда генный кот? Как из этой яичницы вылезает динозавренок с перьями, когтями, головой и гребешком, инстинктами и способностью нести такие же яйца?» третьих, откуда взялась скорлупа из кальция? Выходит, динозавр — это целый сложный мир, космос. Кстати, скорлупа помогает при кариесе, ожогах, поносе». Луда язвительно парировал, что он твердо уверен, в природе простое всегда возникало раньше сложного, и он не может себе представить, чтобы яйца появились позже птиц. И вообще, Все началось с яйца, какого бы вида и типа оно ни было. Да сама земля приплюснутое яйцо, сверху скорлупа коры, потом белок мантия, а в ядре желток магмы. Кука успокоился и стал представлять себе, как неведомое нечто в каждый желток заботливо вкладывает нужную информацию. Это сколько же информации я съел в виде яичниц и вареных яиц. Сколько же глаз у этого нечто, сколько рук, чтобы творить день и ночь, создавая каждый ноготок и перышко, крылышко и хвостик. Он сел, шикнул на кошку, та выглядела лучше, глаже, еще бы. С тех пор, как Кока разбогател, во дворе постоянно ели и пили, и ей перепадало вдоволь. Яйца, динозавр, скорлупа. Что ему надо тут, в этом подвале, у него же денег полно? Сидя на тюфяке, он проверил карманы. Вот последний комочек. Недолго думая, сглотнул зелье, запив водой из банки. Но заботы не ушли, и первая была ломка. Она скоро настигнет его. Вторая. Что делать с деньгами? Где искать? Арчила Тугуши. И искать ли? Кока покинул матрас, вылез из подвала. «Привет, философы! Доброе утро!» — Какое утро? Скоро день кончится! — сказал Йоб и продолжал беседу. — Вот Луда Давича утверждал, что жизнь вышла из моря. А вот как она вышла! Просто так захотела, взяла и вышла. Кто и, главное, когда создавал легкий у рыб, чтобы они могли выйти на сушу? Когда жизнь была еще в воде или уже когда рыба вышла на воздух? Но с легкими рыба захлебнется в воде, а без легких задохнется на суше. никогда у нее отмер плавательный пузырь? Еще в воде или уже на суше? Про ноги из плавников и уши из жабор уже и не говорю. Не пора ли завтракать?» Кока выразительно посмотрел на пустые пивные банки. «Сейчас съезжу!» — вскочил Йоб. «Что привезти?» «Десяток яиц и динозавра с перьями!» — пошутил Кока. Да что хочешь, и пару бутылок вина не помешает. Кстати, я один раз бухой в Тбилиси на рынке поскользнулся и грохнулся на стопку картонок с яйцами. Разом разбил тысячу! Посмеялись, хотя Коки тогда было не до смеха. Базарные торговки подняли визг, стали звать ментов, пришлось отдавать в залог паспорт и привозить деньги за всю эту проклятую тысячу нерожденных цыплят. Долговязый Йоб взгромоздился на свой дамский велосипед с увесистой корзиной на багажнике и отбыл в магазин. Кока попросил у луды разрешения принять душ, тот величаво дал согласие. «Конечно, а я пока тут приберу», и начал собирать пустые банки в пластиковый мешок. Пока Кока мылся, проглоченный комочек исправил ему настроение, но сквозь веселые нотки проступало недовольство. почему он должен спать по подвалам, побираться по чужим углам, почему не может жить спокойно дома в Тбилиси, где бабушка потрет спину и приготовит любимые кучмачи с гранатом. «Да правильно, — говорит сатана, — пошла эта Европа на хрен надо брать эти 30 тысяч дергать домой в Тбилиси, а там разбираться. Но ему доверили деньги, а он что, сбежал, так не годится». По-бляцки выходит. Да еще через пару часов начнется ломка, когда душа будет вытрясена из тела. И скомкана, изорвана, изломана. Станет валяться в грязи и нечистотах. Надо искать лекарства. Но где? Идти на пятачок? Там подсунут неизвестно что. Надо найти Лясика, у него под фикусом зарыт пакетик. Потом с Лясиком ехать в отель, искать Арчела Рыжика. Во дворе Кока увидел, как Луда отошел к изгороди, и что-то шепчет в стакан, как в микрофон. «Ты чего?» Луда недовольно шикнул, еще что-то прошептал, а потом тихо объяснил. «Мы с Йопом делаем опыт. Йоп утверждает, что вода имеет память. Проверим сейчас. Я сказал что-то воде. Пусть теперь Йоп, когда вернется, выпьет эту воду и узнает, что я сказал». Кока удивился сдвинутости по фазе. «Это надо же! Память воды!» а алкоголь тоже? Того! Все это может!» С иронией переспросил он. Луда безмятежно, но твердо ответил. «Нет, алкоголь не может! Он полностью пьян, спит! А воде миллиарды лет! Мы сейчас купаемся в той же воде, в какой плавали ихтиозавры!» «Как?» — Кока открыл рот. «А так!» «Вода, как и золото, внеземного происхождения! Ее на землю доставили богатые водой метеориты!» «Чего?» «Врешь!» — не поверил Кока. «Это сколько же метеоритов надо, чтобы наполнить океаны, создать реки, озера?» Луда снисходительно усмехнулся. «Почитай литературу! Вода внеземна, и тяга к воде превосходит страх смерти!» Поэтому хищники стерегут добычу возле рек, куда она сама, своими копытами приходит, ибо больше идти некуда. Или вода, или смерть от жажды. Ну и лапы хищника, кому не повезет, в этот день и час на этом водопое. Вернулся Йоб. Понавез кучу не пойми чего. Круассаны вперемешку с зеленым горошком, киви, молодой чеснок, селедку в булочках, невзрачные салаты, манго. Коку от вида всего этого воротило. Он решил уйти, несмотря на бутылку какой-то овощной водки в восемнадцать градусов. Получив разрешение позвонить, ушел Клуда в домик и набрал номер Лясика. Лясик отозвался, но кисло. — А, ты? Я как? — клемался Ничего хорошего. Менты были, все товары с бирками из дома изъяли. Как скифы накинулись. Попало, вхлебало. Голые стены теперь, как в камере. Когда я подыхал, менты усекли и в угрозы с к информацией скинули. Что? Зайти? Есть интересная новость. Но заходи только побыстрее. Лита с работы может раньше прийти. Сегодня пятница. Тогда мне не сдобровать. Что-то лютует она последнее время. Сил нет терпеть. Лютая Лита. Очевидно, идет передел сфер влияния. Так сказать, свадебный марш-бросок. И боюсь, как бы мне не пришлось условно-досрочно увольняться. Приду через полчаса, развлеку тебя». Во дворе Йоб и Луда суетились возле пня, раскладывали продукты. «Что, Йоб выпил воду?» «Угадал?» луды радостно отмахнулся. «Куда там?» «Я загадал три слова. Горы, геология, канабис А он выпил и сказал «Свобода, равенство, братство». «Не угадал». Йоб смущенно крутил пустой стакан. Не угадал. Наверное, рябь пошла по воде, и вода забыла или отвлеклась. Если она слышит не только говорящего, но и все вокруг, тогда ей, бедный, вообще трудно приходится. Такой хаос звуков кругом. Но все равно ученые это доказали, давали воде разные информации замораживали ее, и каждый раз кристаллы складывались по-разному. из чего был сделан вывод, что кристаллы играют роль нейронов. Кока уклонился от дальнейшего обсуждения этой проблемы, а от овощной водки решил все-таки не отказываться. «Давай одну! Фу! Ну и гадость! В ней уж точно память о гнилой редиске сидит!» Бормотнул, отщипнув кусок от круассана и слушая, как Луда рассказывает про двух русских богатеев, которые в Амстердаме, В ресторане «Краснопольский» заказали бутылку водки «Абсолют», а их не поняли и выкатили им на столике с бенгальскими огнями 35 стопок по 20 граммов каждая. Зал хлопал и веселился до тех пор, пока один из взбешенных богачей не опрокинул столик ногой, после чего дело завершила полиция, увозя дебоширов в отделение. «Советские очень агрессивны!» «Американцы тоже агрессивны! Весь Восточный Блок агрессивен!» Пока ели, дискутанты перешли от агрессии человеческой к агрессии звериной. «Зверепость — главное видовое отличие любого плотоядного! Звери не ошибаются! Они всегда делают именно то, что надо сделать в данный момент!» — утверждал Йоб. Но Луда был против. «Да?» «А почему тогда лев режет газель, если газель всегда все правильно делает?» Йоб ответил, что однажды в жизни цепь прерывается, правильная для газели сталкивается с правильным для льва, и правильная льва побеждает, ибо Бог дал ему силу, клыки и когти, а газели получили от Господа почему-то только копыта, бесполезные рога и вечный страх. «Кто ответит за такую несправедливость?» Луда обобщил. «По-моему, выходит, что наличие хищников на земле — это признак отсутствия на небе Бога, доброго и разумного». «Ладно, мне пора», — скинулся Кока и направился к остановке такси возле церквушки. Дверь долго не открывали. Лясик выглядел пришибленным. «Заходи! Хвоста нет!» Без особого расположения буркнул он, отступив в сторону от него несло алкоголем. Кока тщательно вытер ноги, а половик с бывшими белыми медведями. «Какой хвост! Что с тобой?» — лясик скривился. «Да херово все! Вот полюбуйся! Пусто!» — повел он рукой. «Влочу, как скоробей, свой жалкий жребий! Соображалку глючит от проблем! Получил от Галантии по пищальнику! Лом в облом! Влом!» Комната была нога. На стенах скорбными скелетами висели пустые вешалки. Исчезли телевизоры, стопки джинсов, сиди-плееры, весь ворованный скарб. На столе осталась сиротливая бутылка коньяка и рюмка. Лясик изрядно пьян. Машет руками, поминутно ворошит терзанью, копну смоляных волос, сквернословит в голос и кает, не забывая каждый раз извиняться. коки стало жаль Лясика. «Ну, хочешь в поездку рванем?» «В Испанию или в Италию? Бабки я достану!» Добавил он снисходительно, что удивило Лясика. «Чего? Ты и бабки? Что такого? Слышу я, сударь, мой златоглавый! Какие бабки ты достанешь?» А вот такие, и Кока небесхвастливой ухмылки вытащил из кармана веером несколько стогульденовых. Лясик посмотрел одним глазом. «Фальшаки? Проверь на ощупь!» «Зачем скитаться в потьмах? У меня машинка есть. Ее почему-то не забрали дундуки. В Академии наук заседает князь Дундук. Это про них, про дебилойдов-голландцев, тугих умом сказано. Ну скажи, зачем у честного человека в доме должна быть машинка для проверки денег, а?» Лясик пропустил через машинку купюры. «Настоящие? Подлинные? Что, бабушка наследство оставила? Стуль и нашел?» «Ограбил кого? Кинул? Украл?» «От верблюда», — вежливо ответил Кока, еще не решивший, говорить ли Лясику о деньгах, и нашелся. Знакомых встретил. Земляки подогрели. Приехали машины покупать, я им помог объясняться. Дали провизион. «Моя бабушка Меабеба говорит, если у ребенка нет денег, это плохо. Но куда хуже, если они у него есть?» «Святое дело!» — кивнул Лясик. «А я на мели. «Видишь, у тебя хорошие одноземцы, а у меня херовые. Никто меня не греет. Вы, грузины, доброжелательные и вежливы, а мы угрюмые хомовиты». «Вот только сейчас подельник звонил из Москвы». Лясик пнул ногой телефон на полу. «Я ему дал кое-какие цацкие побрякушки продать. Так он звонит и говорит, что потерял все по пьянке. Иди и проверь. Он весьма опасная страна, не знаешь, где рванет». Что за комиссия? Создатель, потому я оттуда и свалил. Терпеть не могу хамство, хотя и самый изрядный хам, что, впрочем, логично. Пусть гарь отечества нюхает, кто хочет, а мне хватит, мужичье сиволапое. Ничего, кроме плетки, не видели, а туда же. Сидят, рядят капитализм устроят, будто что-то понимают. Клизма капитализма, полная харизма». Весь совок задворки Европы. У Антонио грамши, перчатки и замши. Хорошо, что совок рухнул, одним монстром меньше. «Успокойся. Чего ты дергаешься? Ты же сбежал оттуда. Чего тебе еще?» Вставил Кока, видя, как возбужден лясик. Но тот был явно в плохом настроении. Разлил водку, в две рюмки выпил. «А то и дергаешь, что это моя родина. Что?» Человеческих чувств у меня ты не предполагаешь? Ведь Россия скорее развалится на княжество, чем изменит свои дремучие, кандовые воззрения, ибо тип мышления — ордынский, византийско-татарский, триста лет рабства даром не проходят, по всему генному коду раскиданы, и угрюмость оттуда, и неверие в законы и суды, и страсть к воровству, пока монголы спят что-нибудь спереть. «Для нас закон — это ловушка, капкан — это то, что надо с детства уметь обходить, обманывать, игнорировать, нарушать, но...» Вдруг замер он, подняв палец. «Тебе, как инородцу, этого говорить нельзя, мне можно? Я сам такой? Вот скажи мне, почему во всех православных религиях человек назван «Дитя Божие» и только в русской «Раб Божий» то-то «Раб»?» Мой дед-академик говорил, что у Китая есть тайный план мирного захвата Сибири. Очень может быть. Но вначале разворуют на пару с китайцами все, что в руки попадет. А бабки сюда, на запад отправят. Следом и сами явятся. Полно уже тут таких умников. Недаром шутят. От совка в истории человечества останутся только Сталин и Гагарин. Один адский сатана, другой райский ангел. — Ладно, не прибедняйся, твоя россии так захватило много чего, что ей никогда не принадлежало, в том числе весь Кавказ и Ордынские земли, — напомнил Кока, выпивая без удовольствия свою рюмку. Лясик вдруг горделиво приосанился. — Это да, это мы умеем, мы на сбор металлолома дружно вышли все из дома. Ты здесь хозяин, а не гость, тащи спокойно каждый гвоздь. Если уж просыпаемся и слезаем с печи, то сметаем все на своем пути. Вроде Ельцина, который умудрился бомбить свое правительство. Это что? Какой век у нас? Ау! Впрочем, всегда так было. Русская триада — это тоска, воровство, водка. Савок тужился и пыжился, а вышел пшик с маслом. Но стоил 20 миллионов жизни, а это, прикинь, 400 полных стадионов, если кто не понял. «Один ваш Сталин вместе с вашими подонками типа Берии, Арджиникидзе, Янукидзе их кавказскими дружинами и друганами сколько жизней сожрал и не подавился, а?» Лясик, плеснув себе водки, теперь накинулся на коку. «От вашего проклятого кобы все пошло. Это все вы, грузины и узбеки, испортили русских взятками, вагонами возили коньяк и всякое другое. Вот!» Пожалуйста, вы и мастера словоблудия. Бла-бла-бла, и все. Поговорить за столом вас хватает, но и только. Ох, бедные русские не знали до да грузин, что такое взятка. Не смеши, огрызнулся Кока. Мы хоть говорим за столом, а вы под столом уже через час все лежите. Интересно, а почему вы, лохи, отдали власть грузину? Что, своих кровососов не хватало? Больше, чем... концлагерщик Троцкий и Гержинский серийный убийцы кто людей загубил? ЧК, где родилась? В Грузии? Нет, в России, где всегда правила опричнено. Кто придумал взрывать себя бомбами? Арабы? Нет, русские народовольцы. Весь террор от вас пошел. Подожди, придет еще время, когда ваша страна в мире ничего, кроме презрения и брезгливости вызывать не будет, пригрозил напоследок. Лясик безнадежно махнул рукой. «Эх! Сто лет строили косноязычный, косой, кривой, убогий деревенский социализм. Без колбасы и туалетной бумаги а рухнул он за три дня. Что теперь строить будут?» «Интересно посмотреть. Издали, разумеется. Сейчас очередные бесы будут толкать Россию к очередной бездне. Об этом сказано «Звездам числа нет бездне дна». Ну и поделом заслужили. Раздолбайская страна все профукала, что цари собирали веками. Свой генофонд истребила, ценности разворовала. В одном Питере бриллиантов было больше, чем во всей Европе. А теперь лапу сосет. Попомни мои слова. Скоро все нормальные люди оттуда сдриснут. Останутся только подлецы и лохи, и подлецы будут владеть лохами, как рабами. Перах кольки Гоголя не хватает. или Вани Грозного Кулака, — обозленно заключил он, опрокинув в глотку очередную рюмку. Чтобы прервать этот поток и заняться поисками пакетика, Кока великодушно протянул ему одну купюру. — Успокойся. Возьми стольник. Понадобится. Лясик суетливо спрятал деньги в карман халата. — Спасибо. Очень кстати. Ты вылитый дед-штукарь. Истинный христианин. Я тебе фальшаками грел, а ты меня настоящими. Есть разница? Что есть, тем и греем, — скромно заметил Кока, выходя на балкон. Фикус на месте. но ну, что это? Земля в катке влажная и какая-то серебристая. Лясик, а почему земля в катке мокрая? Наверное, Лита уборку делала. Полила, — безучастно ответил Лясик. А что? Дай лопаточку или нож. Взрыхлил землю. «Вот пакетик, вот и кусок плохой дури». «Что это?» — Лясик оторопел смотрел на пакетик. «Я, когда ты умер, зарыл его сюда. Это барана-героин. Значит, хороший, не ершаный». Стали осматривать пакетик. Он был покрыт какой-то плесенью. Осторожно открыли, высыпали на стол. На вид ничего, нормальный, только отливал голубоватым. Кока заволновался. «Что-то не то». Но Лясик буркнув «Ах, ерунда! Христос терпел и нам велел!» Скрутил полученную стогульденовую, отодвинул себе колейку и втянул. Поднял большой палец «Все окей!» и передал купюру Коке «Не бойся, дальше смерти не умрешь!» кука отодвинул себе малую бороздку, пробормотав «Я уже сегодня шматочек съел!» Втянул порошок, расправил плечи и приступил к тому, что его беспокоило. «Ляс, пошли выйдем. Надо одного человека в гостинице найти. На такси поедем». Но Лясик отмахнулся. «Какого еще человека? Достопочтимый! Мне и в кресле хорошо. Даже шелест крыл ангела действует мне на нервы. Это мармеладо всетовал, чтоб каждому было куда идти. А по мне так высшее счастье, когда никуда идти не надо, когда можно оставаться там, где ты есть». Что может быть интересней путешествий в самого себя? Особенно с помощью подручных средств, коих в благословенной Голландии полно. Там, там, в очереве своем обнаружишь много неожиданного. Сады Семирамиды, колосс Родосский. У меня с детства, как только я прочитал книжку о древних странах, возникла мечта. Проснулся однажды в Вавилоне. Почему именно проснуться, а не заснуть? И почему именно в Вавилоне, а не в Дамаске, Иерихоне или уре халдейском Не знаю. Открываю глаза, что я вижу, что я слышу, что обоняю. Кто вокруг меня? Тайна. Но Кока настаивал. Деньги видел? Если человека в гостинице найдем, еще больше будет. — Отчего бы тебе самому не пойти? — подозрительно уставился на него Лясик. Кока развел руками. «Мне там показываться нельзя, но денег может быть много». Этот аргумент подействовал на Лясика. «И что надо? Таской и лаской добиться чего-нибудь?» «Только поехать в новотел около аэропорта и человека вывести «О, как далеко! А ближе нигде деньги не раздают?» — недовольно взъерошил Лясик волосы. «А? Где-нибудь тут, за углом. Надо барану позвонить, на нем поехать». Он уже купил новое авто. Только звонить побыстрее. Не ровен час Лида придет. Сегодня пятница. Как даст по башке, так отъедешь на горшке. Как любит повторять наш уважаемый баран. Ходячая лоботомия. А как его вообще зовут? Как-то неудобно человеку в лицо баран говорить. Спросил Кока, но Лясик пожал плечами. Не знаю. Он привык, наверное. С детства уже называют. Фамилия такая. Несчастливая. Лясик набрал номер. Баран обещал приехать. Пока ждали барана, Лясик рассказал, что провалялся в больнице пару дней. Его так и эдак обследовали, все в норме. Вчера выписался, менты в больницу приходили. Передозом не интересовались, а вот насчет вещей с бирками спрашивали упорно. А наутро явились на хату с ордером и все увезли на опознание, хотя чего они там будут опознавать. «Купил и все. А бирки? Что? Еще не успел примерить. Да, у меня мания, я поголик Платил наличными. А кэш у меня от учеников, кое хучу игре на гитаре. Вот документы». Кока неожиданно для самого себя предложил. «А давай уедем в Грузию? Всегда все на Кавказе прятались». ляс экзамер «В Грузию? Как Лермонтович? Пушкинянцы или Грибоедзадзе? А что там делать?» Курить ничего нормального нет, за опиаты сажают, воровать тоже нечего, война, сам говорил. Беженцы, разруха, купоны. Но Кока продолжал загоревший сидей. — Мне мамин двоюродный брат, Шалва, умер недавно, оставил ГАЗ-21, в гараже стоит. Сядем и в Азию, за дурью поедем. Разошелся он. Это была его мечта детства, самому побывать в сказочной Азии. о которой столько интересного рассказывали наркуши. — И что мы будем со старой Волгой делать? Сейчас в Совке все набитые немецкие машины бросаются, а тут мы со сталинской Волгой. Лясик насмешливо посмотрел на Коку. — А? Кока не дотрога! Скипидары с Копидом скопом строят новый дом? Кока воодушевился. — Поедем в Азию. Они там любят старые Волги. По полям ездить, коноплю собирать, машину на дурь сменяем. А на хера мне эти приключения? У меня дурь на углу продается, были б деньги. Лучше уж эту Волгу сюда, в Нидерланды, пригнать. Каким-нибудь коллекционерам загнать, да и паспорта у меня нет. Менты забрали, сижу под подпиской. В Азии дурь лучше, чем здесь. Там дедушки-бабаи для сыновей и внуков самый крутяк трясут. Такого тут нет. Выложил последний аргумент Кока. Лясик неожиданно согласился. «В этом ты прав. Хорошую дурь искать надо. Вот Хасан рассказывал. В Марокко из ста килограммов сухой конопли они натрясают два-три кило шмали-бомбы. Ее курят сами. Еще ,10 кило десять хорошей дури родным и близким на обкурку, а остальное на продажу». «О, я был в Марокко, это фантастическая страна, вся из красного камня. Там, там происходила битва тиранов с титанами, атлантов и кариатит». «Гигантов и циклопов», — поддакнул Кока. Лясик занюхал еще немного, его понесло. «Твоя идея прокатиться на Волге в Среднюю Азию имеет смысл. Возьмем с собой барана». Он на всех языках разговаривать может, сам ведь из Казахстана. Да там много и не надо, даже я знаю. Салам алейкум, здравствуйте, йог, нет, шугран, спасибо, иншаллах, дай бог, шайтан, дьявол, Аллах Акбар, все хорошо, Аллах велик. Разве не хватит? Ну, бакшиш еще, чтобы аборигены накинули немного сверху. А ты знаешь, что недавно, на годовщину свадьбы мы с Литой, летели на остров Фиджи. Однорукий Билли сосед подсказал, райское, говорит, место, хотя там раньше каннибалы жили. Дал нам адрес пастора, у которого он когда-то жил, и мы полетели. вояж оказался незабываем. Я нем, как полифем от восторга. Но элита там развернулась. Это не элита, а целая лилит. Кто? Не знаешь? Лилит. Или ночная тиша, это первая жена Адама, демоница. Ее видят мужики, когда дрочат. Она так и вьется в их бедных корявых мозгах. Адам вовремя ее раскусил и сменял на земную Еву, отчего негодяйка Лилит пошла злобно шуровать и куролесить, младенцев жрать и мужиков беспокоить. И вот я думаю, что моя Лита и есть та Лилит, — выдохнул Лясик. Кока, думая, э, куда тебя понесло, уже откатил себе полоску но постепенно слова лясика стали казаться ему очень важными нужными интересными обязательно надо узнать как они добирались до этого в фиджи лясик пошевелил рукой изображая полет поворошил тарзанью шевелюру через сингапур летели сингапур игрушка нереален сказочен но не плюнешь окуркой не бросишь всюду камеры Что-то игрушечное огромных размеров. Такой огромный детский конструктор. леголанд Оттуда полетели на Фиджи, откуда двое суток плыли на наш остров. Их там триста штук на старом баркасе. Снасти скрипят, трещат, все лежат на палубе от качки и блёва. Мы вообще единственно белые, остальные папуасы. На острове ели рыбу, кальмаров, крабов, живых ракушек, пили каву. Противный напиток типа пива. А пиво я терпеть не могу. Напиток рабов. Недаром в России и Германии еще более рабской и раболепной так его любят. А мясо у них есть? Это тоже вдруг стало важно для Коки. Да, свиней полно. Лита ела кусок, чуть зуб не сломала. А это оказался коготь кабана. По острову ходят коренастые, кряжистые, трансвеститы. Мужики в юбочках-оборочках. Никто не обращает на них внимания. Почему их так много? Никто не знает и объяснить не может. Пляжи Фантастикум. На деревьях огромные птицы. Покачал ветку, птица не улетает. С удивлением смотрит на тебя. Ящерицы выходят со всех сторон. Нетронутая природа. Люди доброжелательны. С другой стороны улицы приветствуют. Кого не встреть, Каждый приветливый подробно рассказывает, куда он идет, зачем, какое у него дело, куда вчера ходил его брат, как себя чувствует мама, и все в таком духе. Христианство в чистом виде. И, кстати, много католиков. Хотя на иконах вместо лика Богородицы нарисована папуасская праматерь. «Где вы жили? В Вигваме? В юрте? На сваях?» Лясик перекрестился. «Слава Аллаху, жили хорошо». В хижине у католического пастора. Рыбаки приносили всякую морскую мелочь, рыбин, осьминогов. Но чем ближе к цивилизации, тем народ испорченнее. Не хотят жить на островах, тянутся в города, острова пустеют. Уже не плавают на каноэ, лень грести. Перешли на моторки, для них нужен бензин. И если шкуна с бензином из-за шторма опаздывает или не приплывает, то рыбаки не могут выйти на промысел, сидят голодные. или кормятся дети природы кореньями кокосами бананами ягодами и черти знает чем еще меня что то подташнивает и по ногам холодок пробирает вдруг прервал сам себя лясик и заглянул в пакетик порошок может подпорчен какой то он не свежий от удобрений что ли какие удобрения удивился кока тоже чуя в теле ростки тошноты «А кто их знает? Лита поливает цветы какой-то химической хернёй, чтобы лучше росли. Ну и фикус, видно, полила, а яд через пластик просочился. Вот тебе, зять, что с него взять?» Хорошо, что не укололись. Хуже б было. С тоской выдавил Кока, понимая, если химия как-то пробралась в пакетик, тогда, жди озноба, температуры, лихорадки, трясись под тремя одеялами, желая умереть, но стараясь выжить. у тебя пирамидон есть какой нахрен пирамидон пойду ка я прилягу лясик с трудом перебрался в спальню залез под одеяло ты ложись там на диване проклятое лекарство от травой напиталась чуть чуть поддержала и на тебе подкедон кока свалился на диван натянул на себя плед холод собирался в кристаллы и ранил резал тело изнутри лясик а Но он не успел договорить, в замке заворочался ключ, в квартире появилась Лита. «Это что такое? Опять бардак? Опять порошки? Это что?» Кинулась она к столу, одним движением смела все на пол вместе с бутылкой и рюмками, каблуком раздавила рюмки и растоптала пакетик. Потом заметила коку на диване и огрела увесистой сумкой по голове. «Опять не недоносишь здесь! Опять моего мужа травить!» «Сволочь, вон отсюда!» «Я что? Я только пришел!» — кричал Кока под ударами Литиной сумки. Но апогей настал, когда Лита ворвалась в спальню. «Ах, негодяй! Подонок! Джанки!» Набросилась она на Лясика. Тот лепетал что-то. Кока украдкой поглядывал на пол, где был рассыпан порошок. «Нет, вряд ли его собрать!» Чтоб все подохли, проклятые, спасения от вас нет, кипятком вас что ли травить, как тараканов, сейчас полицию позову, мало было тебе ментов, варюга аферист, лодырь, уголовник!» Слышались глухие тумаки, Лясик орал что-то маловразумительное. «Божья кара, будь милосердна к павшим, и милость к падшим призывал, дай передохнуть, утром ягодка, вечером ега хватит!» «Гиена огненная, кара господня!» «Я тебе дам гиену, я тебе покажу каргу. Ега? Ага!» — вопила Лита, разъярившись и дубася лясика чем попала. Кока, хоть его и подташнивала и обливала изнутри морозом, решил побыстрее ретироваться, что и сделал под крики Литы в свой адрес. «Пошел вон отсюда, гадина! Тварь! Чтобы я никогда здесь тебя больше не видела! Морфинист проклятый!» Когда Кока выбежал из подъезда, как раз подъехал черный джип. «Чего? А где? Вас из лос!» Выглянул из окна баран. Примечание. От вас из лос. Что случилось? Немецкий. Конец примечания. Жена его явилась. Лита, все лекарство рассыпала. Сейчас лясика бьет. Мне сумкой по башке дала. Чуть не убила. Кричит «Полицию позову!» Пакет под фикусом был. Лита поливает с удобрениями. «Химия просочилась!» «Чего? те С химия?» Удивился баран, ничего не понимая. «Какой фикус-пикус? Значит, пролет? Нет отрава? Ну, гулялова! Моя баба не в жизнь шляхте-вертер моим кентам не сказет!» Примечание. От шляхте-вохтер. Плохие слова. Немецкий. Конец примечания. «Сумаседший баб! Пригрели змейку!» «А нахвать за сейку!» От волнения баран стал шепелявить сильнее. Кука, стоя возле машины, спросил. «Есть где купить нормальный?» Баран неопределенно мотнул головой. «Сам в ломке. Танту Нюру ждем. Позвони Морген-Убер-Морген. -морген. Должен быть!» Примечание от «Морген-Убер-Морген». Завтра-послезавтра. Конец примечания. «Мне в отель поехать надо. У тебя есть время?» Без особых надежд попросил Кока, хотя видел, что баран в плохом настроении, не чешется и не курит. Так и есть. «Чего? Отеля? Нахер нужен? Я Бессер, поеду к братаны, там раскумарюся Залезай, да большой канал довезу». Примечание. От «Бессер». Лучше. Немецкий. Конец примечания. По дороге ругал все подряд. Лясика, Литу, себя, свою судьбу. Что ни день, то пролёт. Вот вчера поехали после ресторана в бордель каким-то чех Приехали, вылез заспанный мужичонка. Поздно, все бабы спят. Жену разбужу, если хотите. А тут и она, зевающая швабра в халате. Только её не хватает, жена. Ещё бы тёщу вывел, паскуда. Посмеялись, тебе лохудра надо халат сменить. Это очень ус шмудзик, видать, в малафье стиран. И свалили. Примечание от шмудзик. Грязный, немецкий, конец примечания. Гнал он на приличной скорости вдоль каналов, распугивая пешеходов и велосипедистов клыкастым блестящим бампером. Крутил бритой головой, попутно рассказывая, что его Кен, сыргак, раньше, еще в Союзе, раз поехал с подельником за дурью на Алтай. Взял кило три на обратном пути в Бурнауле на вокзале, чемодан с дурью в автоматическую камеру хранения положили. Пошли в ресторан, выпили как следует. Вот на поезд идти, а подельник забыл номер. «Шифр забыл, прикинь, а без шифра камера не открыть!» Шифр. Почему на бумажке не записали? А потому что поддельник был против бумажки. А ну обыщут менты, найдут бумажку, откроют камеру. Я запомню, не забуду, даже тебе не скажу. А как выпил в ресторане, так забыл. То ли 3881, то 8388, то ли 6388. Крутит эти номера, ничего не выходит, камера не открывается. Что делать? К ментам не подойдешь, не скажешь «шифр забыли». Менты обязательно спросят, что в чемодане, чтобы опознать, их это вещи или нет. Что тогда кричать? Да, это наши три кило шмали, вяжите нас, садите на пятнадцать лет. А менты вокзальные уже видят, что около камер что-то происходит. Насторожились, как псы в стойке, а подельник совсем взбесился. Кулаками по камере бьет, ругается, то ли плачет, то ли смеется. Кент Цыргак махнул ментам. Мол, выпил человек, я уведу и еле успел утащить его, плачущего на поезд. А подельник после всего этого речь потерял, а немел. Уже три года слово не говорит. Как хунт-мунт откроет, цунге свисит и молчит. Примечание. Хунт — собака, мунт — рот, зенге — язык. Немецкий. Конец примечания. Только горлузка дергается, как у «Попугана! Вот же, ёбже! Тебе где? Больцовый канал тут, за угол! Ну давай! Телефон звони!» — закончил баран. Кока вылез. Мощный джип, переваливаясь на камнях мощеной мостовой и разгоняя велосипедистов, покатил дальше. А Кока, чувствуя тошноту, но не теряя бодрости, побрел вдоль канала. Тихими машинами тенями мчались молчаливые велосипедисты. но он уже умел уворачиваться от них шел своей дорогой ведущей неизвестно куда с завистью заглядывал в открытые окна с грустью замечая вот семья сидит у телевизора вот люди за столом что то пьют вот в комнате стоят в кружок галантки с белыми до да поростячей розовости лицами в руках держат бумаги и поют вот это да люди радуются жизни а он на что тратит свою А ведь было когда-то счастье, лето, жара, колебания занавесок под легким ветерком, далекое тявканье собаки, крики разносчиков, запах свежей сирени и натертых мастикой полов. Куда оно делось? Оттуда. Ему было десять лет, когда отец сбежал с любовницей в Болгарию, а мать вышла замуж за француза-офицера, прибывшего в Тбилиси по каким-то делам. Так Кока остался с бабушкой. Вот куда делась его счастливая семейная жизнь.